Нетронутым оставалось только зеркало на внутренней стороне шкафа, и оно тускло светилось. Постепенно все вовлеклись в уборку, кроме онкельскрута. Носили воду, выколачивали ковры, натирали пол. Каждый взялся мыть по окну, а когда все проголодались, то пошли в кладовку и съели остатки вечернего пиршества. Филипёнка ничего не стала есть. Она ни с кем не разговаривала. У нее не было на это времени и желания. Она то и дело насвистывала, легкая и гибкая, она носилась, как ветер, ей хотелось как бы наверстать упущенное, восполнить то потерянное время, когда ею владели одиночество и страх. Что это было со мной? Я сама была каким-то большим серым клубком пыли. С чего бы это? Этого она никак не могла вспомнить. Итак, великолепный день генеральной уборки подошел к концу. К счастью, дождя в этот день не было. Когда спустились сумерки, все уже было расставлено по своим местам, все было чистым, блестящим, и дом удивленно смотрел во все стороны только что вымытыми оконными стеклами. Филиппёнка сняла с головы платок и повесила на вешалку мамин передник. Вот так, вздохнула она, а теперь я пойду домой и наведу у себя порядок. Давно пора. Они сидели на веранде все вместе, было очень холодно, но предчувствие скорого расставания, скорых перемен удерживало их, не давало расходиться. — Спасибо тебе за уборку, — сказал Хемуль, — с искренним восхищением. — Не за что меня благодарить, — ответила Филипёнка. иначе я не могла поступить. — И ты могла бы сделать то же самое, я тебе говорю, Мюмла. «Ведь вот что странно», — продолжал Хемуль, — «иногда мне кажется, будто все, что мы говорим и делаем, все, что с нами происходит, уже было когда-то, а? Вы понимаете, что я хочу сказать? Все на свете однообразно». «А почему? Все должно быть разнообразным?» — спросила Мюмла. «Хемуль всегда Хемуль, и с ним случается всегда одно и то же, а с Мюмлами иногда случается, что они быстренько уезжают, чтобы им не пришлось сделать уборку». Она громко засмеялась и похлопала себя по коленкам. «Неужто ты никогда не переменишься?» — спросила Филифьонка с любопытством. «Да уж надеюсь», — ответила Мюмла. Онкель Скрут переводил взгляд с одной на другую. Он очень устал от уборки и от их пустой болтовни. «Здесь холодно», — сказал он. Потом с трудом поднялся и пошел в дом. «Вот-вот выпадет снег», — заметил Снус Мумрик. На следующее утро пошел первый снег. Маленькие твердые снежинки выбелили все вокруг. Сильно похолодало. Филифьенка и Мюмла простились с остальными гостями на мосту. Онкельскрут еще не проснулся. «Это было очень полезное время», — сказал Хемуль. «Я надеюсь, что мы когда-нибудь соберемся вместе с семьей мумитролей «Да-да», — рассеянно ответила Филифьенка. «Во всяком случае скажите, что фарфоровая ваза от меня. Кстати, какой марки эта губная гармошка?» «Гармония-два», — сказал Снус Мумрик. «Счастливого пути», — пробормотал Холмса Тофт. И Мюмла добавила, — поцелуй Онкель скруто в мордочку. Да не забудь, что он любит огурцы и что речку называет ручьем. Филиппёнка взяла свой чемодан. «И следите за тем, чтобы он принимал лекарства», — строго приказала она. «Хочет он того или нет? Сто лет не шуточки. Иногда можете устраивать вечеринки». Филифьенка пошла вперед по мосту, не оглядываясь, не зная, идет ли за ней мюмла. Они исчезли в снежной завесе, окутанной печалью и облегчением, которые всегда сопровождают расставание. Снег шел весь день, стало еще холоднее. Побелевшая земля, отъезд филифьенки и мюмлы, чисто вымытый дом наложили на этот день отпечаток неподвижности и задумчивости. Хемуль стоял и глядел на свое дерево. Потом он отпилил дощечку, положил ее на землю. Потом просто стоял и смотрел по сторонам. Несколько раз он входил в дом и постукивал по барометру. Онкер скрут лежал на диване в гостиной и думал о том, как все переменилось. Мюмла была права. Он вдруг обнаружил, что ручей — это не ручей, а извилистая, бурная река за снежными берегами. Он больше не хотел удить рыбу. Он положил себе на голову бархатную подушку и стал вспоминать о том веселом времени, когда в ручье водилось много рыбы, а ночи были теплые и светлые. И когда все время случалось что-нибудь интересное. Приходилось бегать прямо-таки до ломоты в костях, чтобы успеть за всем уследить, а спать и вовсе было некогда, разве что прикорнуть ненадолго. А как и весело он смеялся тогда. Онкель скрут встал, чтобы побеседовать с предком, «Привет», — сказал он, открыв дверцу шкафа. «Снег идет».